Глава шестая Дима сладко сопел. Происшествие с Артемьевым его измотало, и пока я подслушивал беседу в кабинете директора, он отрубился, хотя и клялся, что ни за что не сможет заснуть. Я прошептал, внятно говорить могут только высокоранговые демоны. Люди, порабощенные соглядатаями, фактически превращаются в бессловных рабов. Просто инструмент для слежки. Каким образом владыка переманивает людей на свою сторону? Судя по Диминому рассказу, человек, который запудрил ему мозги, был в здравом уме. Во всяком случае, прекрасно складывал слова в предложение. «Есть идеи». «Я предполагаю, что это как-то связано со способностями владыки», — ответил гидропомощник. Да подлинно неизвестно, какими заклинаниями он владеет, как и то, почему он никогда не покидает преисподней. В прошлой жизни, когда человечество проиграло, порталы в ваш мир были достаточно мощными, чтобы выдержать магию владыки. Однако он не пожелал подняться». Мой первоисточник сталкивался лично только с соглядатаями об остальном мне неизвестно. Владыка не взял в плен Диму. Сломить волю ребенка довольно легко, это бы не вызвало трудностей. Вот и получился бы замечательный людоед, версия вторая доработанная. Я потер переносицу. Зачем подталкивать, скушать? Слишком уж заморочно. В дверь вежливо постучали. Дима, сонно моргая, подпрыгнул на кровати и заозирался. Вспомнив, где находится, он со стоном откинулся на подушке и жалобно простонал. «Голова болит!» «Войдите!» — крикнул я и успокоил Диму в полголоса. «Ничего, дома таблетку выпьешь». «Дома? Меня же в тюрьму посадят!» — завел знакомую шарманку он. «Молодой человек, вы меня обижаете. Действительно считаете, что я не отстаиваю интересы своих студентов?» В комнату вошел Алексей Анатольевич и шутливо прижал ладонь к сердцу, будто его больно ранили. «Считайте, что вас оправдали, но это не избавит вас от взыскания за непродуманный поступок. Руслан справится в библиотеке самостоятельно, а вы Олег Артемьев». В качестве наказания будете посещать курсы по управлению гневом и лекции на философском факультете МГУ о магической этике. А сейчас он отошел, пропуская вперед Димину бабушку и мою маму. Отправляйтесь домой и хорошенько отдохните. Дима недоверчиво прижух, но, поняв, что директор не шутит, радостно взвизгнул и бросился в на объятья. По дороге к выходу я попытался найти загадочного мужчину с единорогом. Может, в академию сегодня вызывали аниматора, или кто-то из студентов носит значок с единорогом. Ничего похожего на сказочное животное я не увидел. Ладно, утро вечера мудренее. Такси остановилось у нашего дома, и мама предложила. «Заходите к нам на чай с тортиком». Бабушка Димы посмотрела на свой дом, в окнах которого горел свет. Было слышно, как там играет громкая музыка. Улыбнувшись внуку, она сказала. — С удовольствием, Дима, иди, а я догоню. Дед встретил меня хлопком по спине и похвалой. — Правильно, за друзей надо стоять горой. Мамка твоя как рассказала, что ты отказался бросить Диму, так я чуть не прослезился. «Весь в меня. Вот мы с друзьями как-то в детстве за яблоками в соседний сад полезли, наворовали три пакета. Но сосед собака как дал нам соль из ружья. Ну ничего, мы никого не бросили, всех через забор перетащили. А потом также всем скопом пошли с сарай соседу сжечь». «Отец!» — возмущенно воскликнула мать. «Ты чему детей учишь?» «Жизни!» — фыркнул дед и вдруг замер, на уши. И точно, из дименной хаты доносились крики и шум, будто там устроили потасовку. Дед схватил в одну руку вилы, а в другую топор и помчался туда. Мы переглянулись и рванулись следом. Отец Димы, видимо, поймал Белочку. И он бегал за Антониной палной по двору и швырял в нее разные вещи. «Сгноить меня решили черти!» — орал он. «На сковороде поджарить! им не дамся!» «Угомонись!» — гаркнул дед. «Ты как с матерью разговариваешь!» «А вот и главный черт явился!» — обрадовался отец Дима. «Я тебе сейчас покажу, где раки зимуют!» Он наклонился вперед и побежал на деда, словно бык на ториадора. «Может быть, с месяц назад у него еще был бы шанс выиграть, но сегодня нет». Дед пережил алкогольную ломку и был трезв, как стеклышко. К тому же от скуки он каждый день делал что-то по дому, то есть занимался физическим трудом. А Димин отец не просыхал и почти полностью потерял человеческий вид. Единственное усилие он прилагал, когда подносил рюмку ко рту. Так что дед просто отошел на шаг вправо, и, когда Димин отец пробежал мимо, схватил его за воротник и крепко стукнул о стену. Деловито вытянул ремень из брюка и, замахнувшись от души, стеганул его по заднице. «Отстань!» — промычал Димин отец и попытался перевернуться на спину, но дед наступил ему на шею, не позволяя двигаться. «Да что ж ты творишь, окаянный?» Неожиданно бабушка дима вступилась за своего сына и оттолкнула деда. Ну, — Лупцевать вздумал? А ну не трожь его! Дед прищурился и проникновенно произнес. — То есть я тоже могу напиться и тебя гонять по двору, и ничего мне за это не будет? — Нет, напротив. Ты будешь меня еще и защищать, если другие соседи придут, чтобы мне харю начистить. Так что ли? — Нет, чего придумал? «А ему тогда почему можно?» Дед сложил ремень вдвое и громко им щелкнул. «Потому что он твой сын? Так мне кажется, это не так работает. Ты его до старости облизывать собираешься. Ему это не поможет. Мне же не помогло. Вон Маруська за мной десять лет бегала, из помоек всяких вытягивала, пенсию даже не забирала. Жалела, дура». «Отец...» — мама с осуждением покачала головой. «Не отец, кай мне тут, я правду говорю. Вроде умные бабы, семьи на горбах своих тащите. Отворите какую-то чушь мракобесии. Почему ты его жалеешь, Тоня? Он же тебя не жалеет». «И я дочку тоже не жалел, пока бухал. Мне на всех наплевать было, кроме водки». Дед распалился и отчаянно жестикулировал, пытаясь точнее донести свою мысль. «Его лечить надо, а не нянька «Ну и откуда мне деньги взять?» — грызнулась бабушка Дима. «На водку же где-то находишь!» — съязвил дед и усмехнулся, когда она, словно маленькая девочка, пойманная на горячем, распахнула глаза и прижухла. «Ага, а я все отлично видел. Ты бы лучше хлеба купила, а не ему деньги давала. Знаешь же, что он их пропьет, а потом тебе придется покупать хлеб, потому что дома шаром богати. — Ай, замалкни, Таня, вижу по глазам, и дальше его будешь защищать. — Я ведь с ним не ни одну бутылку распилил, — дед пнул под ребра Диминого отца. — Он о тебе доброго слова не сказал. — Че хвостил, почем свет стоит за то, что ты ему пить мешаешь? Бабушка расплакалась, и Дима загородил ее собой и звонко выкрикнул. — Не смейте оскорблять мою бабулю! — Все хорошо, хорошо, — пробормотала та и погладила его по голове. «Он прав. Ничего толкового не сделала. Только с моря погода ты и ждала». «Перевоспитаем», — пообещал дед. «Вылечим», — поправила мама. «Антонина Павловна, я отцу присматривала хороший реабилитационный центр, но он как-то самостоятельно справился. У меня сейчас в Академии зарплата хорошая, я вам денег одолжу на лечение. Вы мне как-нибудь потом отдадите». «Давайте, если вы согласны, то завтра с врачами договоримся и отправим его туда. Как раз выходное время есть, чтобы все устроить». «Главное, чтобы этот гад ползучий не сбежал», — вздохнул дед. «Пошли пить чай». Он осекся и выразительно посмотрел на маму. «Марутина нас там, кажется, чай заждался». «Ой, точно!» — всполошилась мама. «Дети, пошли, чай стынет, и торт холодный вкуснее». Как только мы вошли в кухню из-за угла, где стоял котел, выпрыгнули Аделина и Женя. «Сюрприз!» Дима дернулся, шарахнулся назад и спрятался за моей спиной, но сразу же удушливо покраснел и, расправив плечи, встал рядом со мной. Он криво усмехнулся и помахал рукой. «Привет!» «Прости нас», — попросил Женя. «Мы не осознавали, как ужасно с тобой обращаемся». Я ненавижу уродов, которые плохо обращаются с другими людьми. Я обещал себе, что никогда не буду таким. Меня тошнит каждый раз, когда я вспоминаю об этом. Можно было догадаться. Я не понимаю. Он нервно зачесал волосы пальцами. Не понимаю, почему я не догадался. Каждый раз, когда я тебя видел, у меня появлялись ужасные мысли. — Если не желаешь с нами общаться, просто скажи. «Мы больше тебя не потревожим», — добавила Аделина, потупив взор. «Но мы и правда очень хотели извиниться». «Я человека убил», — не в попад выпалил Дима. «Потом выяснилось, что она была не совсем человеком, но я ее отравил. Хотя вообще-то хотел отравить не ее. Я запутался», — признался он. «Короче, это было ужасно, когда я понял, что натворил. Мне очень-очень хотелось перемотать время». И вы не представляете, насколько я был рад, когда оказалось, что она не человек. но если бы это был человек? Нет, я хуже, чем вы. Я сделал плохую вещь, а вы просто меня игнорировали. Я не знаю, просто пообещайте, что больше так не будет, ладно?» «Ладно», — единогласно согласились Женя и Аделина. Вечер закончился трогательными обнимашками, чаепитием и общей ночевкой воскресенье выдалось спокойным. Взрослые уехали в реабилитационный центр, а мы занимались всякой ерундой. День пролетел незаметно, и понедельник наступил как-то слишком уж быстро. В академию я ехал с твердым намерением вычислить опасного преступника. Мой боевой настрой передался белке, которая хищно оглядывалась, распугивая других пассажиров в автобусе. По дороге у нас с Димой состоялся важный разговор. «Если произойдет что-то странное, обязательно расскажи мне», — попросил я. «Кто-то пытается перетянуть тебя на темную сторону, чтобы ты был плохим. Но ты ведь хороший, да? Ты же никого не хочешь убивать или калечить?» «Нет», — отрицательно покачал головой Дима. «Я всегда тебя выслушаю и помогу», — заверил я. Мы немного опоздали и бежали к лифту со всех ног, да так что едва не сбили уборщика. Он успел увернуться, а вот ведро, к сожалению, нет. Я споткнулся об него, и мыльная грязная вода растеклась по холлу. «Простите, мы все уберем. У вас же есть вторая швабра?» — спросил я. «Не надо!» — буркнул уборщик. «Справлюсь без помощников». «Какой недружелюбный!» демонстративно отвернулся и скривился, будто ему под срали. насрали. Впрочем, неудивительно. Я бы тоже, наверное, был не в восторге, если бы малолетние болваны, мало того, что испортили мою работу, так и добавили новой. Я еще раз попросил прощения и перепрыгнул через лужу. Мой взгляд случайно зацепился за эмблему, вышитую на рубашке уборщика. «Зебра, черные полоски которые отмывал человек». Он высоко держал швабру, отчего ее ручка торчала над мордой зебры наподобие рога. Я с трудом сохранил невозмутимость. Единорог! Конечно! Обслуживающий персонал может проникнуть почти куда угодно и остаться незамеченным. Как там говорят, у официантов нет лиц, есть только белые рубашки и черные фартуки. Утрированно, но доля правды присутствует. Сгорая от нетерпения, я дождался ночи и направился к дому уборщика. Адрес я узнал из его личного дела, которое выкрал из ректората. Звали уборщика Иваном, и жил он в частном небольшом доме за МКАДом. В сарае гуси, в будке порыкивает собака. Я прислушался. В доме было слышно дыхание только одного человека. Активировав кровавый доспех, я перебрался через забор и проник в дом. Я думал сдать ублюдка властям, но у меня нет доказательств. Дима не помнит его лица. А зебра — это даже не единорог. Уборщик просто будет отпираться до последнего. Но если к нему в гости заявится злобный красный демон, то это быстро развяжет ему язык. Я зашел в хозяйскую спальню и грубо потряс Ивана за плечо. Он отмахнулся сквозь сон и перевернулся на другой бок. Я поднял его над кроватью и бросил в кресло. Это, наконец, вырвало его из сна, и он забарахтался, отбиваясь от невидимого врага. Спустя пару секунд его взгляд сфокусировался на мне, но вместо испуга, который я ожидал увидеть, на его лице вспыхнуло счастье. Нет, даже эйфория, будто он получил лучший подарок на свете. «Господин!» — воскликнул он и упал на колени. Обхватил мои ноги обеими руками и принялся целовать кровавые доспехи. Владыка оценил мою работу, и я знал, и я знал, что он выделит меня. Он обещал мне награду, он с жадностью на меня уставился. Вы принесли мне награду, я видел вас по телевизору, вы демон. Вместе с Владыкой вы принесли людям шанс на перерождение. Я растерялся. Буквально чувствовал, что мое лицо вытягивается от изумления, благо оно было прикрыто шлемом. «Хорошо. Если он считает меня союзником, то я воспользуюсь его заблуждением». «Тогда ты должен помнить, что приказал тебе владыка», — прорычал я, приподняв его за грудки. «Ну-ка, повтори, и только посмей что-нибудь перепутать». «Тогда тебе точно не понравится твоя награда!» Владыка приказал мне заставить Диму, ну, э это, студента Академии, в общем, заставить убить другого студента. Хитро заставить, не напрямую, пролепетал Иван и тяжело сглотнул. «Все просто. Мне сказали, что все будет очень просто, что мальчишка сломлен, что он легко согласится, надо просто подтолкнуть в правильном направлении». И не соврали. «Владыка не обманул меня. Дима сразу же повелся. Я его проводил до кабинета, а там он убил. Только он должен был убить девчонку, но пытался убить парня». «Вот именно!» — важно проронил я. «Первый недочат. Ты точно служишь владыке. Что-то мне кажется, что ты саботируешь его задание. Ты знаешь, что девчонка была не человеком, а клоном». «Разве кого-то беспокоит, если кто-то где-то убил клона? Ты уже забыл, как владыка к тебе снизошел? Воспоминания поблекли, радость или можно косячить?» «Нет-нет, я помню». «Ну так говори». «Что говорить?» Иван вжал голову в плечи и зажмурился. «Говори, как владыка тебя избрал из миллионов червей, живущих на этой планетке». Я устроился в Академию уборщиком. Это большая удача. Большая зарплата, полный соцпакет, премии. И я был в восторген потом. Потом начались странности. Люди меня возненавидели. Просто случайные люди, я их даже не знал. Мне было постоянно плохо, жена от меня ушла к любовнику. Я видел ужасные галлюцинации. Я просто сходил с ума. Иван дернул себя за волосы, погрузившись в воспоминания. «Вы не понимаете, это было ужасно! Я ненавидел всех, потому что меня ненавидели!» Он снова упал на колени и задрал голову, сложив брови домиком. «Я неплохой человек, но они... они довели меня!» «Дальше!» Земля разверзлась, и из горящей пропасти раздался голос владыки. «Мне сказали, что я избранный, который поможет Земле переродиться!» «Назад дороги нет, но если я соглашусь, все дары мира падут к моим ногам». Иван захлебывался от восторга. «Конечно, если я заслужу». И «Я заслужил! Честное слово, я служил как мог! Никто не может меня упрекнуть!» «Что ты ответил, владыке? «Я согласился служить ему верой и правдой и добровольно сошел в преисподнюю, где мне поставили знак». Он задрал рука в пижамной куртке и провел по бицепсу ладонью, прошептав какие-то слова. На его коже проявился мудреный рисунок, завитушки вокруг языков пламени. Он сказал, что это знак, который поможет мне и другим слугам владыки отличать друг друга от обычных людей, тех, кто еще не познал истинного хозяина. «Как увлекательно!» — пробормотал я и добавил в голос грозных ноток. «Владыка тобой разочарован. Он прислал меня, чтобы передать тебе послание. Ты должен стать жертвой во имя того, чтобы имя владыки прогремело по всему свету. Чтобы все знали, что владыка протянет руку любому, кто согласится спуститься в преисподнюю. Ты расскажешь обо всем полиции, и новости разлетятся повсюду». «Ты попадешь в заключение, и это будет твоим наказанием. Но благодаря тебе у владыки появятся новые последователи!» «Пожалуйста!» — проныл Иван, но по итогу сдался и выдавил. «Хорошо, я сделаю!» Я заставил его одеться и сопроводил до ближайшего участка полиции. Мне повезло, что Иван раздавлен морально и, видимо, не очень умен. Иначе мог бы и не купиться на мое вранье. В целом, ночная вылазка получилась удачной. Теперь можно готовиться к встрече с императором. Думаю, она состоится уже завтра.